Глава 6. Лера. Ну вот, видишь, как круто сидим. А ты, те не хотела. Воскликнула Инка, обводя взглядом ночной клуб. Угу, буркнула я, бросая недоверчивые взгляды в сторону наших спутников. Да, в этот раз мы были не одни. Рядом сидели два прилизанных красавчика. Но их компания мне категорически не нравилась. Чего нельзя было сказать о моей подруге? Она-то была счастлива. Один из этих парней оказался тот самый мажор, с которым она познакомилась в прошлый раз. Он сам ей позвонил и пригласил встретиться. А Инка уже решила эти два события совместить. Её идея найти мне мужика осуществлялась буквально здесь и сейчас. Так что вы, девочки, отмечаете? спросил мой кавалер, который представился Николаем. Наша Лера устроилась на работу, довольно ответила Инка, хотя её об этом никто и не просил. Мне вообще не нравился ни этот парень, ни тот, кого окучивала подруга. Хотелось сбежать домой, непременно прихватив вертихвостку с собой. "Давайте тогда выпьем за это", сказал Инкин ко Валер Марк. Пить мне в их компании не хотелось от слова совсем. Я взяла свой бокал и пригубила сладкий напиток. Николай не сводил с меня глаз, слегка пугая. Инна залпом выпила коктейль и улыбнувшись, продолжила строить глазки своему спутнику. А чем вы, мальчики, занимаетесь? – спросила неугомонная подруга парней. Марк склонился к ней и что-то произнес на ушко. Она тут же стала громко хохотать, а это могло значить только то, что ей понравился его ответ. У меня свой бизнес в городе, – произнес второй парень. И не дождавшись вопросов о его деле, продолжил: У меня свой ресторан и в ближайшее время планирую открыть еще один. А пойдемте танцевать, музыка класс! Вас кликнула слегка захмелевшая Инка, схватив за руку Марка. Он довольно растянул губы, заглядывая в её шикарное декольте, и поплёлся за ней на танцпол. Николай тоже протянул мне руку по ведобрявьями. Я нахмурилась, глядя на его ладонь. Мне ну совсем не хотелось с ним никуда идти, и тем более давать повод думать, что я легкомысленная и легкодоступная особа. Слегка качнув головой, я отказалась от предложенной руки. Приложила пальцы к вискам и состроила печальный взгляд. "Я что-то плохо себя чувствую, пожалуй, мне нужно пройтись", сказала я, вскакивая с места, и быстро направилась в сторону уборной. Зайдя в женский туалет, я прислонилась спиной к холодному кафелю и прикрыла глаза. В голове закрутились шестерёнки, генерируя чёткий план побега от такой замечательной компании. Сначала нужно побыть здесь, а потом вернуться в компанию и сказаться больной. Всё легко и никто не будет препятствовать. Прошла к умывальнику, сполоснула руки и посмотрела в зеркало. Извлекла из сумки салфетки и аккуратно стёрла с лица косметику. Оставила накрашенными только глаза, чтобы мои манипуляции не были столь заметны. Адреналин от задуманной хоть и маленькой авантюры хлынул в кровь. Глаза засветились лихорадочным блеском. Лицо было слегка бледным, волосы казались взлохмаченными. Вид получился ей прям болезненный. Слегка смочила лоб, чтобы добиться большего эффекта. Еще раз внимательно взглянула на свое отражение и отправилась на выход. В слабо освещенном коридоре музыка звучала чуть приглушенно. Мимо сновали парочки, смеялись и обнимались. Засмотрелась на активно прижимающуюся к стене такую пару. Врезалась молодого человека. Тут же посмотрела на него и увидела перед собой высокого, прокачанного парня. Сердце ёкнуло, пока взгляд полз по его рельефному торсу, массивной груди. Неужели? В груди раздавалась барабанная дробь, пока взгляд не достиг не бритого подбородка. На меня ухмыляясь смотрел взрослый мужчина лет тридцати. Цепкий взгляд его темных глаз окинул меня с ног до головы. Ну что, птичка? Долго будешь на меня пялиться? – пробасил он. Извините, пискнула я и отступила на шаг. Ну куда же ты сразу убегаешь? Может пообщаемся? – спросил он, все еще продолжая ухмыляться. Нет, мне пора. Извините, выпалила я испугавшись. От этого мужчины веяло чем-то темным, недобрым, несмотря на то, что он был довольно красив и как мне нравилась Бруталин, хотелось поскорее от него смотаться. Лучше уж остаться зазнавшимся занудой Николаем, чем попасть в руки к такому экземпляру. Поэтому я поспешила обогнуть громилу и быстрым шагом направилась к нашему столику. Тяжело дыша и изобразив испуганный взгляд, подошла к Инне, которая уже вернулась, видимо, отсутствовала я достаточно долго. А ты где была? Я уже собиралась идти тебя искать, спросила подруга, поднимая на меня слегка потяжелевшие веки. Как только её взгляд достиг моего лица, Глаза сразу широко открылись. Подруга резко протрезвела. Что ж, что бы случилось? Ты чего такая бледная? Не заболела? Она вскочила с места, в долю секунды подлетела ко мне, схватила за руку, вторую ладонь приложила к лбу и сразу нахмурилась. Надула губы и с укором посмотрела на меня. Да у тебя же озноб и трясёт всю. Тошнит? Голова болит? Ты почему мне не сказала, что плохо себя чувствуешь? Всплеснув руками, возмутилась она. Мальчики, извините, но мы домой. Повернувшись к нашим кавалерам и разведя руками, сказала она: "Какой бы взбалмашной не была моя подруга, но она всегда переживала, если у нас с Любой что-то случалось, и первая летела на помощь. Именно поэтому мы и закрывали глаза на ее неугомонный характер и очень любили нашу непоседу. Марк скептически посмотрел на нас и недовольно отвернулся, ничего не сказав. Николай наблюдал за нами, не отрывая глаз, и слегка сопереживая, но было видно, что он раздосадован. Меня это, конечно, мало волновало, скорее радовало. Инка же печально взглянула на своего мажора и, вздохнув, направилась на выход. Меня она тащила за руку вслед за собой. У клуба мы сразу нашли свободное такси, так как в это время молодёжь только приезжала сюда, а мы уже возвращались домой. Всю дорогу подруга проверяла мой лоб на предмет температуры и беспокойно заглядывала в глаза. Не знаю, как мне это удалось, но Инка была просто уверена, что я подцепила какую-то заразу. И когда успела? Днем же все нормально было, продолжала она кудахтать надо мной. Не знаю, Ин, в клубе как-то сразу плохо стало и тошнило и знабило. Сама не пойму, как так вышло, ответила я уже ругая себя за вранье. Хотя если разобраться, не совсем я и соврала. От одного вида наших спутников меня подташнивало, а от мысли о том, что с ними ещё предстоит общаться, как-то слегка потряхивало. Да, конечно, я кривила душой и обманывала себя, но хуже было то, что я соврала подруге. Я не любила врать и делать этого никогда не умела, поэтому прибегала к обману только при крайней необходимости. Ну а сегодня будем считать, Что такая крайняя необходимость как раз появилась. Доставив меня домой и уложив в кровать, Инка кинулась ворошить аптечку. Извлекла оттуда пару противогриппозных пакетиков и кинулась ставить чайник. Так, ну на сегодня обойдёмся этим, а завтра будет видно, сказала подруга, а я лишь согласно кивнула. На следующий день моя хоть и взбалмошная, но очень заботливая подруга не выпускала меня из кровати. И я весь день смотрела телевизор, Так и не решившись признаться в своём обмане. 2 недели пролетели буквально незаметно. И вот я уже стояла перед школой, в которой планировала задержаться надолго. Счастливо улыбнувшись и задвинув лёгкое волнение подальше, шагнула вперёд. Пару дней назад Лена прислала моё расписание и даже учебный план. Так как на дворе стоял апрель, и конец учебного года был не за горами, новый план составлять было бы неправильно. Так что у меня имелось время подготовиться к урокам. К чему я не могла подготовиться, так это к встрече со своими учениками. Но морально настраивалась на это все 2 недели. Зайдя в здание школы, я направилась в учительскую, где мне ещё предстояло представиться коллегам. По коридорам сновали нетерпеливые и неугомонные ученики младших классов. Лавируя между их потоками, я всё же достигла цели. Здравствуйте, я новый учитель русского языка и литературы, Валерия Григорьевна Берг, улыбаясь, произнесла я, как только вошла в учительскую. Взгляды преподавателей были направлены на меня, с любопытством разглядывая. Одна из женщин отделилась от группы остальных и протянула мне руку. Здравствуйте, меня зовут Галина Сергеевна, я завуч по учебной части. Ирина Леонидовна говорила о вас, произнесла миловидная, слегка в теле брюнетка. Приветливо улыбаясь. Мне очень приятно, ответила я и тут же спохватилась, поднимая в руке довольно тяжёлый пакет. Я тут тортик принесла и ещё всякое к чаю. Очень мило с вашей стороны. У нас сегодня только два урока у 11-А класса первым и у 9-В четвёртым. Так что как проведёте свой первый урок, так и попьём чаю, отметим, так сказать, боевое крещение, произнесла она. Пока мы расшаркивались, несколько педагогов тоже успели мне представиться. После чего прозвенел звонок на урок. "Что ж, пойдёмте, представлю вас новым ученикам", предложила женщина, открывая дверь в коридор и пропуская меня вперёд. "Главное, не волнуйтесь. Дети хоть и взрослые, всё же по большей части это хорошие ребята". Мы поднялись с ней на третий этаж и прошли к той самой двери, за которой меня ждал класс и первый самостоятельный урок. Галина Сергеевна толкнула дверь и вошла, дожидаясь, пока я последую за ней. Здравствуйте, класс. Хочу вам представить нового учителя Валерию Григорьевну Берг. Произнесла она и ушла, шипнув мне удачи. Здравствуйте. Думаю, для начала мы познакомимся. Произнесла я, кинув быстрым взглядом учеников, которые были не намного младше меня. Я подошла к учительскому столу и присела, открывая журнал этого класса. Антонова Юлия, начала я перекличку, чтобы познакомиться и выяснить, кто отсутствует. Чувствовала я себя немного неудобно, особенно от того, что ощущала на себе пристальный назойливый взгляд. Подняв голову в его направлении, встретилась с зелёными глазами, неотрывно смотрящими на меня. Рассмотрела внимательно широкоплечего парня, не понимая, почему он на меня так уставился.